Глава вторая. Примечание. Каменоломни под Хенну занимали очень большое пространство. Почти весь песчаник, шедший на строительство храмов в Верхнем Египте, добывался в этих каменоломнях. В Хенну состоятся торжества по случаю большого праздника Нила. Близ Хенну, где берега Нила суживаются, При Рамсесе II и его преемнике Мернепта были установлены большие стелы, на которых высечены торжественные гимны в честь Нила и перечни пожертвований фараонов в дни праздника Нила. По этим стелам можно определить, что еще Рамсес II учредил два праздника Нила, причем оба они, по мнению исследователей, дошли до наших дней, правда, в несколько измененном виде. Связаны эти праздники с высотой стояния воды в реке. «И через два часа у тебя будет столько денег, что ты станешь богачом». Заметим, что в Древнем Египте женщины имели право распоряжаться своим состоянием. Так, например, в одном папирусе дочь должника и сын взаимодавца заключают между собой договор, причем оба они принадлежат к тем же слоям, что и Уарда, сын одного фиванского колхита, и жена или служанка одного из служителей некрополя. На другой день, ранним утром, карлик к Нему в сопровождении какого-то человека в простой длинной одежде, похожего на домоправителя знатного семейства, прошел мимо новой хижины Уарды к пещере старухи Хектт. «Вот здесь, внизу, великий повелитель, я попрошу тебя подождать, пока я доложу матери о твоем приходе», — сказал карлик. «Это звучит совсем по-благородному», — заметил его спутник, — «но будь по-твоему, только помни, старуха не должна называть меня по имени, не должна произносить мой титул. Пусть зовет меня...» «Дома правителем, а то ведь того и гляди, впрочем, я думаю, что в этой одежде меня никто не узнает». Нему поспешил к пещере и у входа увидел свою мать, которая крикнула ему еще издали, «Не заставляй господина ждать, я сразу же его узнала». Нему приложил палец к губам, «Ты должна называть его дома правителем», — испуганно шепнул он. «Ладно», — пробормотала старуха. Так вот и страус прячет голову под крыло, думая, что никто его не видит. А сынок Рамсесса долго еще торчал вчера у Уарды. «Эх ты, дурень!» — со смехом сказала колдунья. «Эти детишки только играют друг с другом. Ромери всего лишь молодой барашек, еще безрогий». который, правда, уже чувствует то место, где у него со временем вырастут рога и даже пытается пустить их в ход. А вот Пентаур, тот может оказаться для тебя много опаснее. Однако поторопись, ведь таких домоправителей не заставляют ждать долго. И старуха подтолкнула карлика локтем. Тот поспешил к Ане, а она тем временем... поспешно перетащила в пещеру маленького Шерау, привязанного к доске, и набросила на него все тот же коричневый мешок. А через несколько минут визир уже стоял перед колдуньей. Она отвесила ему низкий и кокетливый поклон, который подобал скорее певице беки чем колдунье Хект, и предложила ему сесть на свой единственный стул. Когда же он величественным движением руки дал ей понять, что не хочет садиться, она сказала «Нет, нет, сядь, тогда тебя не будет видно со стороны долины, вон за той скалой». «Почему ты выбрал такой час для посещения?» «Потому что дело, о котором я хочу говорить с тобой, не терпит отлагательства», — отвечал Ани. «Кроме того, вечером меня может окликнуть какой-нибудь стражник». Я хитро переоделся. Под этим одеянием мое обычное платье. Отсюда я пройду к гробнице моих предков, скину там этот грубый покров, который делает меня неузнаваемым, и подожду в свою колесницу. Я приказал возничему приехать за мной туда. А людям своим скажу, что дал обед посетить гробницу пешком и без всякой свиты. Умно, придумано, буркнула себе под нас старуха. А они же... Указывая на карлика, почтительно осведомился. «Это твой ученик?» Надо сказать, что после их недавнего разговора колдунья уже не была для него просто старой ведьмой. Она поняла это и отвесила визиру церемонный поклон, который поверг разгуливавшего тут же ручного ворона в такое изумление, что он широко раскрыл свой черный клюв и зычно каркнул. Она бросила ему кусок сыра, и ворон запрыгал прочь, волоча перебитое крыло. — Я должен поговорить с тобой о Пентауре, — начал Ани. Глаза старухи блеснули, и она живо спросила, а в чем дело? — У меня есть все причины считать этого человека опасным, — отвечал визир. — Он стоит мне поперек дороги. Он совершил не одно злодеяние и даже убийство, но он пользуется благосклонностью в доме Сети, и жрецы охотнее всего оставили бы его без всякого наказания. Жрецам дано право судить друг друга. И я ничего не могу тут поделать. Они собираются послать его в каменоломни под Хенну. Меня они и слушать не пожелали. Так вот, Нему, ступай к гробнице, — «Аменхотепа, и жди меня там. Мне нужно поговорить с глазу на глаз с твоей матерью об одном важном деле». Нему поклонился и стал спускаться вниз, в долину. Хотя он и был раздосадован тем, что его прогнали, но твердо надеялся позднее узнать все, о чем его мать и визир станут говорить. Когда карлик удалился, Ани спросил, «Чувствуешь ли ты еще привязанность к древнему царскому роду?» которому были так преданы твои родители. Старуха кивнула. «Хорошо. В таком случае ты должна помочь восстановить его величие в моем лице. Ты понимаешь, как необходимо мне сейчас жрецы, поэтому-то я и дал им клятву не посягать на жизнь Пентаура. Но, повторяю еще раз, он стоит мне поперек дороги. У меня есть шпионы в доме Сети, и через них я узнал... Что означает ссылка поэта в каменоломни Хенну? Сперва они действительно заставят его рубить песчаник, но это лишь укрепит его здоровье. В Хенну, как тебе известно, кроме каменоломен, есть еще большая школа жрецов, тесно связанная с домом Сети. Когда... Воды священной реки начнут пребывать, в Хенну состоятся торжества по случаю большого праздника Нила, и в этот день тамошние жрецы имеют право выбрать себе трех преступников, работающих в каменоломнях. Само собой разумеется, что в будущем году они выберут Пентаура и освободят его, а я останусь в дураках. — Ловко придумано, — мрачно буркнула старуха. Я долго размышлял, как мне быть, — продолжал Ани. Советовался и с Катути, и с Нему. Однако все, что мы придумали, хотя и осуществимо, но очень уж грубо и неизбежно вызовет подозрение, а этого мне хотелось бы избежать. Что же ты мне посоветуешь? — Рот Аса должен погибнуть, — угрюмо пробормотала старуха. Затем она уставилась в землю и, помолчав, наконец заговорила, «Прикажи пробуравить дно барки, и она, прежде чем добраться до Хенну, пойдет ко дну со всеми узниками. Нет-нет, об этом я и сам думал. Да и Нему мне это советовал», — воскликнул Ани. «Так делали уже сотни раз». Но я не хочу, чтобы Амень не меня нарушившим клятву. Я ведь обещал ему не покушаться на жизнь Пентаура. — Ах да, ты поклялся, а мужчина держит слово, данное другому мужчине, — ехидно заметила старуха. — Ну ладно, погоди. А если сделать так? Ты отправляешь барку с преступниками в Хенну, — а капитану даешь тайный приказ проскочить ночью мимо каменоломен и как можно быстрее плыть дальше до Эфиопии. Из Суана ты прикажешь прогнать узников через пустыню на золотые рудники. Пройдут четыре, нет, даже восемь недель, прежде чем здесь станет известно о случившемся, если же Амени... Придет к тебе жалоба, и ты сделаешь вид, будто страшно разгневан таким ослушанием или ошибкой. Можешь даже поклясться при этом всеми богами неба и преисподней, что ты и не думал покушаться на жизнь Пентаура. Пока будут наводить справки, пройдет еще не одна неделя. Тем временем пакер пожалуй, сделает свое дело, а ты свое, и ты станешь фараоном. А со скипетром в руках. Думается, мне нетрудно нарушить... «Любую клятву. Ну, а если ты все же захочешь сдержать слово, тебе придется всего-навсего оставить Пентаура на золотых рудниках. Оттуда еще никто не возвращался. Кости моего отца и моих братьев тоже побелели там на солнце». Но Амени никогда не поверит, что произошла ошибка, испуганно перебил визир колдунью. — Ну, так признайся, что это ты велел капитану плыть до Эфиопии, — раздраженно воскликнула старуха. — Объясни ему, что ты узнал, как они намерены поступить с Пентауром в Хенну, а поэтому хоть и сдержал слово, но не мог допустить, чтобы преступник остался без наказания. Тогда они начнут наводить справки, и если найдут еще внука Асса живым, ты как-нибудь перед ним оправдаешься. следуй ка моему совету, если хочешь стать дельным домоправителем и хозяином в своих владениях. — Нет, это не годится, — решительно заявил визир. — Помощь Амени нужна мне не только сегодня, но и завтра. Я не хочу быть слепым орудием в его руках, но до поры до времени он должен считать меня именно таким орудием. Старуха пожала плечами, вошла к себе в пещеру, и вынесла оттуда какой-то флакончик. «Возьми вот это», — сказала она. «Четыре капли в чашу с вином, и тот, кто ее выпьет, неминуемо лишится рассудка». «Испытай-ка это зелье на каком-нибудь рабе, и ты убедишься, как оно отменно действует». «А зачем оно мне?» — спросил недоумевающий визир. «Чтобы оправдаться перед Амени», — расхохоталась колдунья. Как только капитан Барки возвратится, ты прикажешь ему явиться к тебе, угостишь его вином и... А Менни, увидав перед собой безумного, должен будет поверить тебе, что он, несомненно, проплыл мимо Хенну в припадке умопомрачения. «Это хитро! Это просто замечательно! — вскричал Ани. — Необыкновенный человек!» при любых обстоятельствах остается необыкновенным. Ты была величайшей певицей, теперь же ты мудрейшая из женщин, дорогая беки Я уже больше не беки Меня зовут Хект, — грубо остановила его старуха. Ну, как хочешь. Разумеется, если бы я мог услышать еще и пение Бекки, то был бы обязан отблагодарить тебя щедрее, чем одну только Хект, Со своей неизменной улыбкой заметил Ани, но мне не хочется покидать умнейшую женщину Фив, прежде чем я не задам ей еще один очень важный вопрос. Обладаешь ли ты даром предвидения? Есть ли у тебя средства, позволяющие узнать, удастся или обречено на провал огромное и рискованное предприятие, ты догадываешься, о чем я говорю? Хект опустила глаза и после краткого раздумья ответила. «Ничего определенного я на этот счет пока сказать не могу, но дело твое идет неплохо. Взгляни на тех двух ястребов с цепочками на лапах. Они берут пищу только из моих рук. Вон тот, что линяет, а сейчас сидит, прикрыв глаза, «Рамсес, а этот нарядный, гладкий, со сверкающими глазами, ты...» «Все дело в том, кто из них будет жить дольше. Покажи, как ты сам видишь, преимущество на твоей стороне». Ани метнул злобный взгляд на больного ястреба фараона, а эффект продолжал им. «С ними обоими нужно одинаково обращаться, ибо судьба не позволяет себя насиловать». «Корми их хорошенько», — сказал визир и, бросив на колени старухе мешочек с золотом, добавил, «если с одной из этих птиц что-нибудь случится, своевременно, дай мне знать, через нему». После этого Ани спустился в долину и направился к гробнице своих предков, а колдунья Хект смеялась ему вслед, бормоча себе под нос — Теперь-то этот глупец будет защищать меня уже ради своей птички. И этот ухмыляющийся, малодушный, бездарный человек собирается править Египтом. Неужто я и впрямь мудрее всех, или просто к старой хект приходит за советом одни лишь дураки? Но ведь сам Рамсес избрал этого Ани своим визиром. Может быть, он сделал это потому, что не очень умный человек показался ему менее опасным? Если он действительно так думал, то это не слишком мудро, потому что никто не бывает так самоуверен дерзок, как глупцы.